Глава 23 В коридоре ДК было прохладно и сыро, как и всегда. Я с опаской вошла внутрь, три раза огляделась и только после двинулась к залу. Полы под моим весом противно скрипели, словно кто-то шкрябал паркет. Этот звук действовал на нервы и пробуждал во мне тревогу. А уж как я заходила в комнату! Будто там поселился злой монстр — который мог в любой момент на меня напасть. Я задвинула занавески на окне, осмотрела все углы, даже проверила под столом и в шкафу. Только после этого смогла выдохнуть и немного успокоиться. Ближе к вечеру позвонила мама. «Ну как дела? Ты точно не хочешь вернуться домой? Милая, мы переживаем. Вы или ты?» уточнила я из «Вредности». Тяжело верилось, что отец вообще способен испытывать какие-то чувства, кроме желания выиграть большой куш. «Прекращай. Я хочу, чтобы ты вернулась, Майя!» В трубке послышался вздох. «Я не понимаю, почему для тебя нахождение в этом ужасном месте приятнее, нежели в родном доме. А я не понимаю, почему ты спускаешь отцу все с рук. Когда ты последний раз покупала себе новое платье?» Или когда вы ходили с ним в кафе? «Мам, ты должна любить себя в первую очередь». «Говоришь так, будто не тебе, а мне, восемнадцать», — усмехнулась она. Наверное, мои нравоучения озвучали слишком зрело, но я подумала, что если бы отец приревновал мать, возможно, пересмотрел бы свою жизнь. «Да, я уже очень старая тетка. Завела бы себе парня, старая моя тетушка по-доброму сказала мама. «А знаешь, я сегодня познакомилась с братом моей ученицы. У него красивая улыбка», призналась я, вспомнив Стаса. О Илье предпочла не говорить. Он был слишком загадочной личностью. И я вечно ждала какого-то подвоха, не могла разобрать мотивов поведения этого парня. «Ого! Надеюсь, ты не была занудой!» засмеялась мама. Порой она вела себя как моя подруга, в такие минуты я радовалась, что у нас вполне доверительные отношения. Я старалась, но он сломил мое занудство. «Какой молодец! Познакомишь нас?» «Нет», — категорически заявила я. «Иначе он сбежит». Мы еще немного поболтали с мамой, она рассказала о работе и новой коллеге, которая вечно забывает за собой мыть кружки. Я посочувствовала повозмущалась, и на этой ноте мы распрощались. Вечер обещал быть тихим, одиноким, и я очень надеялась, что без происшествий. За окном совсем стемнело, тучи затянули небо. В комнате появились первые тени, и я поспешила включить свет, чтобы не разыгралась бурная фантазия. Однако сходить в душ так и не решалось. Лучше днем, когда будет везде светло, чем в сумраке уходящего дня. Я легла на диван, взяла телефон и стала листать ленту в соцсетях. Первая вышла фотография Иры. Она была в красивом голубом сарафане, а ее губы растянулись в ослепительной улыбке. На Наумова стояла одна, позади нее был бесконечный песчаный пляж и блестящее море. Ира выглядела счастливой, но фраза под фотографией заставляла меня задуматься об обратном — когда мечтаешь провести выходной на стадионе, а проводишь его на пустом пляже. Так гласила надпись. Это предложение не иначе относилось к Илье. Я почему-то рассослилась. Выходит, она там, тосковала не по былым дням, не по нашей забытой дружбе, а по парню, с которым ни разу в жизни не общалась. Со злости я кинула телефон на пол, и именно в эту минуту дверь в тренерскую неожиданно распахнулась. Сердце моё сжалось в тугой комочек, я на мгновение забыла, как дышать. На пороге стоял Рубцов. Он бесцеремонно вошел в комнату, а затем сел рядом со мной на диван. Илья выглядел мрачным и даже немного загадочным. Казалось, у него что-то случилось, и он очень переживал по этому поводу. «Ты в порядке?» — осторожно спросила я. На самом деле мне хотелось спросить, почему он резко ушел из кафе. Почему не попрощался со мной, а молча бросил? Но я понимала, в этом нет смысла. Илья все равно ничего не скажет, он слишком закрытый человек. Я должен был оставить тебе ключ. Что? Нет, мне и здесь неплохо. Смотри, какой удобный диван и все такое. Я попыталась улыбнуться, но вышла так себе. Илья посмотрел на меня. Взгляд его карих глаз потемнел, будто там поселилась темнота, черная дыра размером с бездну. Он был совсем не похож на себя обычного, такой одинокий и пустой, словно кто-то вытянул из его тела душу, оставив лишь оболочку. Вот. Он вытащил ключ из кармана и протянул мне. «Давай посмотрим фильм». Предложила вдруг я. Мне почему-то показалось, что Илье сейчас нужна поддержка, Хотя мы с ним не были близки, но, возможно, я бы смогла его как-то отвлечь от дурных мыслей. Фильм? Я не хочу смотреть фильм. Если честно, я вообще ничего не хочу. Ты была права. Что? Глухо прояснилась я. Сердце забилось быстрее, в нем нарастало волнение. Приходи, когда захочешь. Илья неожиданно встала, и я тоже подскочила на ноги. Тебе так сложно остаться? Мой вопрос прозвучал глупо. Он напоминал войск кулящего щенка, которого бросили на улице. Надо было послать куда подальше Рубцова с его идиотским характером. Вот только что-то мне подсказывало. Его нельзя отпускать. В жизни каждого человека бывают такие минуты, когда он может упасть и причинить себе боль. Мне показалось, Илья находился именно в таком состоянии. «Зачем?» Он хмуро посмотрел на меня, затем громко выдохнул. Тот страшно, прошептала я, взглянув на свои старые кеды. И это была чистая правда. Темнота, тени, монстры, звуки. Я пыталась не думать о плохом, но, видимо, оно так не работает. Можно храбриться при других людях, но когда остаешься один на один с собой, это сложно. Появляется первая трещина. Много трещин. А потом медленно ты рассыпаешься, позволяя острым осколком убивать себя изнутри. Почти минуту мы оба молчали. За окном послышался гром, по подоконнику стали отбивать капли дождя. Что ты хочешь посмотреть? Первым заговорил Илья. Он вернулся к дивану и сел на него, скрестив руки на груди. Такой большой и, наверное, такой сильный, как медведь. Я тоже подошла и присела рядом, оставив между нами небольшое расстояние. Может быть, король лев или Спирит? А еще я читала о фильме День труда. Там снимается одна из моих любимых актрис. Хорошо. Что хорошо. Можем посмотреть все, что ты захочешь. Мне без разницы. А вот как. Я понимала, что Илья согласился ради галочки. Скорее всего, он чувствовал за собой вину, что бросил меня в кафе, и таким образом пытается ее загладить. А может, у него были иные причины. Возможно, эти самые причины причиняли ему боль, от которой он никак не мог избавиться. «Тогда день труда. Правда, придется смотреть на телефоне. Ничего?» — уточнила на всякий случай я. «Мне без разницы, говорю же. Хоть на пальце». «Ладно». Я кивнула. Поставила стул к дивану, нашла к чему приставить мобильный и включила фильм. На маленьком экране было плохо видно всю красоту съемок, но нас обоих это явно не волновало. Мы с Ильёй сидели молча, будто нас и не было обоих в этой коморке. Изначально я чувствовала себя как-то неловко, атмосфера казалась натянутой и давящей, словно я принудила этого парня быть здесь. Но в какой-то момент все изменилось. «Как думаешь, за что он сидел в тюрьме?» Спросила я, задумываясь, почему такой идеальный мужчина, главный герой фильма, вообще мог попасть в тюрьму. Он хорошо относился к героине, и я невольно загрустила, вспомнив своего отца. Мой папа даже и близко не походил на образ с экрана. Он никогда не готовил с нами пирог, «Не учил играть меня в игры, да и сам не играл. Я забыла, каково это полагаться на кого-то». «Думаю, за что-то бредовое», — ответил Илья. Его голос смягчился, в нем появилась былая теплота. «Мне кажется, что он хороший. У него нет будущего. Ей лучше не влюбляться в него», — категорически заявил Рубцов. «Неправда», — воскликнула я. «Будущее есть у всех». Этот человек может зажечь ее сердце. Я уверена, он уже зажёг его. Его посадят. Он же преступник. Такое сердце лучше не зажигать. Я хотела возразить, однако не стала. У нас были разные взгляды на жизнь. Смысла навязывать свое мнение нет. Поэтому я позволила себе дальше наслаждаться чудесной кинолентой, а Илья продолжил молчать. И в самом деле, ближе к концу фильма... Все обернулось так, как предсказывал Рубцов. Я повернулась к нему, хотела сказать, что он был прав, но... Замерла. Глаза Ильи были закрыты, а голова то и дело покачивалась. Казалось, еще немного, и она слетит с его плеч. Я поняла, что Рубцов заснул. Во сне он выглядел милым, с него будто сошла маска грозного и мрачного парня. Тогда я не знаю даже зачем придвинулась ближе и осторожно положила голову Ильи себе на плечо. Возможно, это было по-детски глупо, наивно и безответственно, однако мне показалось, сейчас не стоит его будить. В груди этого парня в самом деле разбилась душа, а осколки от нее больно ранили сердце. Все будет хорошо», — прошептала тихая. А спящий Илья вдруг повернулся ко мне, и пришелся грудью, обхватив мою руку словно подушку. Это было слишком интимно, слишком волнительно, слишком... Рядом с Рубцовым постоянно безумно много слишком. Я начала теряться в своих чувствах.